Илан кашлянула. Видимо, ее не интересовали мифы прошлого. «Расскажи про Землю-1», Один, попросила она. «На тебя напали? Как это случилось? Почему?» «Земля-1 Один – это Аркан», — сказал я. «Мир, в котором, как считалось, время опережает наше на 35 лет. Только это все неправда». «Враги становятся друзьями куда реже, чем друзья врагами». «Это закон природы. Все на свете стремится от сложного к простому».